От духоты, шумных, нервных ливней и безнадёжности Лидочка стала капризной и раздражительной. Она не говорила, что жалеет о прошлом, но Андрей подозревал, что она именно так и думает. После первых двух ночей в их отношениях наступило похолодание. Лидочка испугалась, что у неё будет ребёнок именно сейчас, когда неизвестно, где самим преклонить голову. Андрей ложно истолковывал ее состояние, виня себя в грубости и все более опасаясь, что в один прекрасный день Лидочка предложит ему расстаться. В понедельник с утра Андрей пошел в порт. Лидочка осталась в гостинице, у нее болела голова и немного лихорадила. Андрей испугался, не схватила ли она малярию и велел не вставать с постели, обещав купить в аптеке хины. Когда он подошел к порту, то увидел, что у перса стоит транспорт переоборудованный из пассажирского парохода. Он привез солдат. Андрей подошел, чтобы узнать, куда и когда транспорт намерен отправиться дальше, но никто ничего толком сказать не мог. И тут его окликнули. «Андрюша?» А Аспасия в темном длинном платье сестры Милосердия и шляпы с вуалью бежала к нему, подобрав край юбки. «Госпожа Аспасия, вы что здесь делаете?» Андрей обрадовался, увидев ее. Движение ее фигуры, наклон головы, линия пальцев — все это вызвало в нем прежние чувства, и в то же время Андрей, о чем Аспасия и не подозревала, повел себя как настоящий женатый господин, то есть оглянулся через плечо и даже отступил на полшага, как будто был уже виноват в неверности. «Андрей, как приятно родной физиономию увидеть! Ты не представляешь, ну как ты? Отойдем в тень, тут испечься недолго. Иди сюда. Дай я на тебя погляжу. Я уж волновалась, не знала, что с тобой. Но я думала, выплывешь. Господи, загремел над ухом звучный баритон. Неужто ты живой? А я за упокой твоей души литургию заказал. Ты мне теперь двенадцать рублей должен. Гриша, не говори так. — сказала Аспасия возмущенно. — Не говорю, не говорю. Знаю, ты мне эти деньги дала. Гриша — Гриша! Андрей понял, что Вейнлет Васильев не лжет. Аспасия в самом деле заказала литургию. Теперь ей неловко об этом вспоминать. Вдруг Андрей обидится. Но Андрею не было обидно. Наоборот, он был растроган. Они стояли в тени рифленого железного пакгауза, кричали чайки, Солнце было ослепительным, но уже не таким жарким, как две недели назад. «Авдеевы уехали в Тифлис», — сказал Андрей. Росинского я так и не видел, и не знаю, где он, что с ним». «Может, утоп?» — спросила Спасия. «Не знаю, поэтому надеюсь. А вот Карась, фотограф наш, утонул. Мы его похоронили. Господи, прими душу грешную, Спаси перекрестилась». «Нам Покровский нужен», — сказал Васильев. «Ты Покровского не видел?» «Ивана Ивановича?» «Ивана Ивановича», — подтвердил Аспаси, — о нём потом поговорим. «Ты лучше расскажи, как устроился. Ты свою девушку встретил? Живёте с ней?» «Встретил», — сказал Андрей, смутившись, будто эта встреча была изменой Аспаси. А в сущности, так оно и было. «Я рада», — сказала Аспасия. «А вы почему здесь?» «А ты давно Покровского видел», — загремел Васильев. Андрей подумал, чего-то не хватает. «Черной повязки, как ваша рука?» — спросил он. «Как надо», — ответил Васильев. Жестом фокуснику он вытащил из кармана галифе черную ленту. «Гриша», — сказала Спасия, — «у нас с тобой дело». «Драпаем», — сказал Васильев упрямо, «но в трудный момент кто рядом с Асей?» Я... Пьяница, Никуда не годный штабс-капитан, лучший пилот на всём Чёрном море! Вот кто рядом!» Васильев был пьян. Не настолько, чтобы шататься, но пьян. «Трапезон сейчас плохое место», — сказала Спасия, — «но я оттуда не убежала. Я думаю, вернусь». «Что, пришли турки?» Андрей не читал об этом в газетах, но газеты стали такими ненадёжными, они забывали о важном и тратили время на споры между партиями и родителями за народ. «Нет еще», — сказала Спасия, «Вы будете здесь жить?» «Нет». «Одного человека найдем и уедем». «Покровского?» «А зачем он нужен?» «Когда ты его видел?» «Ну, на второй или на третий день после того, как мы утонули». «Наверное, он уехал. Если бы он остался, я бы его увидел». — У нас к нему дело, — сказала Аспасия. Если бы ты знал, где его найти, я бы тебе по гроб жизни была благодарна. Андрей знал адрес его сестры, и у него не было оснований не помочь Спасии. Но его остановил взгляд пьяного военлета и напряжение в голосе Спасии. Оба дышали часто, как гончие псы. — Конечно же! Гончие псы! — Чего он натворил-то? Спросил Андрей, попытавшись улыбнуться. «Натворил?» Васильев был поражен. «Ваня?» «Мой друг Ваня, он... он само послушание». «Мой друг Ваня...» Это уж никуда не годилось. Все осталось там, за морем, выстрелы, ночные погони и блеск кинжалов отлично укладывались в экзотическую жизнь трапезунда, но Андрею так не хотелось продолжения этого в тихом батуме. «Вы замечательно сели на воду», — сказал Андрей Васильеву. «Очень ловко». «Ничего особенного», — ответил летчик. «Море было гладкое, как стеклышко, не посадка, шутка». «Так где же отыскать Ваню?» «Честное слово, не знаю», — он обращался к Аспасии. «Я верю, Андрюша», — сказала грехчанка. «Где тебя искать, когда соскучусь?» «Мы живем, пока...» в пансионе Ахвледиане. Тебе каждый скажет: "Если мне нужно будет, я к тебе Гришу пришлю", сказала Спасие. "Мне появляться не с руки. Почему? Твоя девушка будет ревновать", сказала Спасие уверенно. "Она сразу догадается, как ты по мне сохнешь". Андрей открыл было рот, чтобы возразить, но Спасие захохотала. Васильев Ей вторил. А спасья сняла шляпу, большая булавка в камешках упала на мостовую. Васильев поднял ее, а спасие узким рукавом платье вытерла лоб, ее жест был вульгарен. Вы на самолете прилетели? Спросил он. На кучубеи приплыли, сказала спасе Он предлагал, но я лучше три раза утону, чем один раз с самолета упаду. Больше говорить было не о чем. «А он тебе про поти ничего не говорил?» — спросил Васильев. «Кто? Кто-кто? Покровский, конечно. «Нет», — с чистым сердцем ответил Андрей. «Жалко», — сказала Аспасия. Андрей понял, в чем странность разговора. Все время, о чем бы ни шла речь, мысли Аспасии и Венлета были заняты Иваном. Им было трудно поддерживать разговор на иные темы. Андрею хотелось уйти. Но вместо этого он спросил с неожиданной для себя настойчивостью. «Чего вам сдался Иван? Скажите по-человечески». «Неважно», — сказал Васильев, глядя мимо Андрея. Андрей ничего более не добился. Он предложил отвезти приезжих в кафе воды Лагидзе, освежиться вкусными напитками. Васильев фыркнул, когда понял, что его намерены угощать водой, а Спасия с лучезарной улыбкой сказала, что они уже завтракали, Аспасия обещала обязательно навестить Андрея до отъезда. Васильев хлопнул Андрея по спине и задержался, когда Аспасия пошла вдоль набережной. «Суди, червонец, до лучших времен», — сказал Васильев. «Неужели бедствуете?» — Андрей не мог скрыть неприязник к Васильеву. «От нее лишнего не дождешься. Я получаю, что мне положено, что мне нужно для души и тела, а деньги, прости...» «Зарабатываю сам». «У меня нет с собой денег», — сказал Андрей. А Спасия остановилась и оглянулась. «Гриша!» — крикнула она. «У Андрея нет с собой денег». Васильев восторженно выругался. «Как она меня, мать ее, знает, а?» Его крепкие пальцы мгновенно заглянули в нагрудный карман Андрюшиной рубашки, но там было пусто. «Ну ты хитер!» — сказал Васильев. «Ты хитер!» «Дай червонец, а то вревскому скажу». Он звонко рассмеялся, показывая золотые зубы, и чуть в перевалочку, блестя сапогами с кавалерийскими шпорами, поспешил за Спасией.